Сегодня было особенно тяжёлое утро. Я чувствовала, что ещё немного и рассыплюсь на части, на крошки, которые развеют в открытом космосе, в бескрайней пустоте и холоде. Не сдержав тяжёлый вздох, я взглянула на стол и поняла, что кроме меня и Пола в столовой не осталось никого. А я даже не заметила, как все разошлись. Опустив глаза, без аппетита стала ковырять запеканку вилкой. Саша, что с тобой происходит? Ты снова молчишь. На верительном тоном заговорил Пол. У русских есть пословица: когда я ем, я глухой нем, ровно ответила я, не поднимая головы. Пол грустно улыбнулся и пересел в кресло рядом. Я наблюдала за тобой. Ты совсем не общаешься с командой, замкнулась. Но общепринятым выходном мы решили отпраздновать отлёт в бортат на верхнем уровне. Нам всем нужно немного сблизиться. Я бы стала тебе ближе, только мне сейчас совсем не до этого. Почему-то разозлилась я, а вспомнив об открытой смотровой площадке с полностью прозрачным потолком и стенами, внутренне содрогнулась. Я и без того устала от этой черноты. Такое ощущение, что она засасывает меня. Но перевела взгляд на коммуникатор и вежливо кивнула. Конечно, мы отпразднуем. Я могу идти. Пол терпеливо вздохнул и подтянул моё кресло ближе к себе. Посмотри-ка на меня, Саша. Я подняла голову и замерла на его глазах. Он долго скользил почти ощутимым взглядом по лбу, скулам, волосам и остановился на горбинке носа. Я невольно поморщила им, а потом мельком взглянула на его губы и захотела, чтобы он поцеловал меня прямо здесь и сейчас. Но тут же отсекла эту мысль и опустила голову. Давай-ка встрехнём тебя, с энтузиазмом произнёс пол и не спрашивая, взял за руку и вывел из столовой. Что ты хочешь сделать? чуть опираясь, недоумённо спросила я. Тебе понравится Мы оказались в бедатке. Пол закрыл дверь, надел одноразовую стерильную форму и кивком указал мне на операционную кушетку. С вопрошающим взглядом я уселась на неё и положила руки на колени. Загадочно улыбаясь, пол уверенно надавил ладонью на плечо, чтобы откинуть на спинку, а затем накинул мне на грудь стерильную салфетку. "Не бойся, боль не сделаю. Немного поспишь и всё", сказал он, и я почувствовала лёгкий укол в запястье. Посплю, выдохнула я, и ощутила, как возмущение растворяется в белом тумане. Я лишь увидела, как к моему лицу потянулась рука пола, и больше ничего не помню. Может, и нужно было просто поспать.